Глава шестнадцатая К середине ночи формула зеркальной связи была готова. Плетение вышло красивое и аккуратное. Оно висело перед глазами Веры и радовало своей завершенностью. Теперь его предстояло перенести на рамку зеркала. Но вначале закрепить, размножить и обезопасить от случайного разрушения. Немного передохнув и выпив горячего чаю, который сама кипятила в лаборатории, Вера продолжила работу. Ее подгоняло удачное завершение первого этапа, а сейчас ей предстояло подготовить 10 рамок для переноса на них заклинания. На них необходимо было вырезать руны активации, деактивации, паузы, музыкального звонка. На большее Вера пока не замахивалась, так как банально не было времени. На самом деле, ничего революционного в изобретении Веры не было. И Ника сама дошла бы до этого, будь она жива. Потому что похожие плетения и заклинания уже были. Амулеты подслушивания, амулеты копирования книг и рукописей, амулеты слежения. Оставалось только сделать следующий шаг и объединить некоторые функции. Вера, имея земной опыт, просто знала, что можно сделать. И сделала. К утру у нее были готовые рамки. Оставалось только перенести и закрепить на них формулу плетения, а в десять им надлежало уже быть в Брамбере. Вера торопилась, и братья помогали ей, как могли. Никлас взялся за подготовку груза, который они возьмут с собой. Пара дорожных кофров с одеждой Веры, один с одеждой братьев до да пара корзин с хорошим вином из Шамбле. А Мартин помогал с завершением артефактов. У него не было дара артефактора. Но и новичком в этом деле Мартин не был. Живя в семье артефакторов, он волей-неволей освоил многие операции. «Давай, Марти, только осторожно, перенеси заклинание на рамку, а я пока последние руны дорежу». Размноженные заклинания, которые висели перед Мартином в воздухе, походили на сложный кружевной рисунок. Они пульсировали насыщенным голубым цветом, ясно показывая, что готовы к работе. «Так...» Почти прошептал парень. «Как вас перенести, красавцы или красавицы? Как вам больше нравится?» Бормоча под нос эту чепуху, Мартин осторожно окутал первое заклинание тонким коконом своей силы и начал подтягивать его к рамке. Затем равномерно начал сжимать узор, доводя до нужного размера, и только потом приложил на место. Рисунок сразу лег как следует, как будто только и ждал этого. Мартин выдохнул, провел по рамке закрепляющим заклинанием и отер со лба легкий пот. Неожиданно, эта простая операция потребовала от него много сил. «Готово, Ника!» – негромко воскликнул он. «Молодец, Марти! Сделай второе и беги с ним к Николасу! Будем проверять, как они работают!» Артефакт работал отлично. Конечно, функций пока было мало, но это потом можно доработать. Главное. Видно и слышно хорошо. Для подачи сигнала нужно было активировать артефакт и назвать полное имя вызываемого. Правда, далеко не все смогут купить подобные артефакты. Что ж, такова жизнь. Все готовые зеркальники Вера забрала с собой. Их было кому презентовать. В 10 утра портал вынес семью Донелли на подъездную аллею Брамбера вместе с кофрами и корзинами. Их ждали и встречали, наверное, все обитатели замка. Впереди на широком крыльце стояли оба герцога и Алиша. За ее плечом смущенно пряталась Рейчел. У Алистера в руках был огромный букет белых гербер. Надо же, угадал! Умилилась Вера, которая почему-то не любила розы. Герцог в три шага преодолел разделяющее их расстояние и остановился перед Верой, испытывающей, глядя ей в лицо. Здравствуй, только для нее и сразу на ты произнес он, показывая этим новый уровень их отношений. Здравствуй, также только для него и соглашаясь с ним произнесла Вера. Они застыли друг перед другом, разговаривая взглядами, не обращая внимания на толпу людей, только глаза в глаза и слова при этом совсем не нужны, и так все понятно. Ты пришла, да, я обещала. Я ждал и беспокоился. Не стоило. Все будет хорошо. Я знаю. И они не видели, как гард тепло встретил ее братьев, похлопал каждого по плечу, как близких друзей. Как слуги подхватили их вещи, как Алиша, не дождавшись от графини приветствия. Вздернула нос и хотела было обидеться, но ее перехватил Мартин и, что-то весело рассказывая, повел в замок. Не видела Вера, как встретились взглядами Никлас и Рэйчел. Оба сразу смутились, отвернулись друг от друга. А Никлас заторопился за гард. Зато из подвального, зарешоченного окна замковой тюрьмы это все прекрасно рассмотрела Мадалена. «Пойдем?» Первым нарушил молчание Алистер и предложил Вере руку. «Пойдем», — согласилась она и оперлась на руку своего мужчины. «Своего мужчины?» И верила сама себе Вероника. На земле ей так и не пришлось стать ни невестой, ни женой. Два года совместной жизни так и не сподвигли Игоря сделать ей предложение. А потом он и вовсе бросил ее, как только подвернулся лучший вариант. А здесь она идет под руку с будущим женихом всего через какие-то пару месяцев. Шустра при этом волнуется и трепещет, как во время настоящей помолвки. Жесть! Они с Алистером подошли к высоким резным дверям, богато отделанным металлическими вставками и полудрагоценными камнями. Алистер остановился. «Это твоя комната, Ника. Навсегда. Рядом с моей. Навсегда, но... Я помню про твоё условие», — перебил ее герцог. «Но я буду тебя добиваться. Ты поверишь мне». «Да я верю тебе, Алистер. Я себе не верю!» Хотела ответить Вера, но, взглянув на жениха, благоразумно промолчала. «Располагайся. Это твой дом. Если что-то потребуется, спроси у Молли. Она сама вызвалась быть твоей камеристкой». «Молли? Хорошо», — обрадовалась Вера, знакомой служанке. Алистер смотрел на Веру так пристально, с таким ожиданием и волнением, что Вера невольно смутилась и поторопилась скрыться за дверью. Прямо сейчас она не была готова откликаться на чувства жениха. Алистер подождал, пока за Никой не закрылась дверь, проследил глазами вереницу слуг, которые тут же во главе с Молли ринулись в покои госпожи, нагруженные платьями, корзинками с лентами, и зашел в свои покои. Ему тоже надо было переодеться к обряду. Ровно в 12 часов двери покоев Алистера и Веры распахнулись. Мужчина и женщина шагнули в коридор, который вдруг оказался погруженным в сумрак. На стенах горели лишь факелы, причем не магические, а настоящие. Между факелами на всем протяжении пути колыхались призрачные фигуры. «Кто это?» – невольно дрогнула Вера. «Это призраки Брамбера, Ника. Наш род очень древен и издавна живет в этих землях, в этом замке. Поэтому призраков много», – усмехнулся Алистер. Это и есть особенность помолвки, рода Ромар. Пока мы идем к нашему храму, мои предки изучают тебя и во время обряда выскажут мнение о нашей совместимости. Готово? Лукаво подначил герцог и тут же успокоил. Не бойся. Готово, не готово, бойся, не бойся, уже не важно, напряженно ответила Вера и спросила. А были случаи отмены помолвки из-за призрак? Были, но редко. «Мои предки серьезно подходили к браку». Вера шла об руку с Алистером и старалась не обращать внимания на призрачные фигуры. Они ничего не говорили, никак не выражали своего отношения, просто следовали рядом. Вера знала, что призраки в замке есть, помнила случай у замковой стены, но не предполагала, что их так много. Боковым зрением она заметила, что ни Алиша, ни Рейчел, идущие за ними, призраков не замечают. А вот Никлас и Мартин чувствуют себя настороженно и постоянно озираются. К ним призраки тоже приглядывались, но не так активно, как к самой Вере. И еще она отметила, что Мартин идет рядом с Алишей, а Никлас рядом с Рейчел. Случайно так получилось или их поставили рядом специально, Вера не знала. Но обе пары ей понравились. правда по-разному. Из пары Мартина и Алиши явно проглядывало братско-сестринское чувство, а из пары Никлас Рэйчел тоже проглядывало родство, только совсем другое. Откуда у нее появилось вдруг такое знание, Вера не понимала, но радовалась за обе пары. Кроме того, ее грызла вина и сожаление, что до обряда она не смогла поговорить с Алишей, Не то, чтобы она собиралась спрашивать у девушки разрешения на помолвку с ее отцом, но считала, что по-человечески надо бы поговорить заранее. Однако что уж теперь? Как получилось, так получилось. Спешка. Взгляд ее переместился на идущего перед ними Гарта. Он держал руку на Эфесе клинка, и лицо его не выражало никакого веселья и намека на улыбку. Сплошная серьезность. Однако оценила Вера этот момент. Вот Алистеру, наоборот, было хорошо. Он улыбался, был спокоен, мягко держал Веру за локоть и уважительно кивал некоторым близко подплывающим призракам. Весь его вид говорил, что все идет как надо. Ну, ладно тогда, успокоилась про себя Вера. Они дошли до храма, но, скорее, это был не храм, а замковая часовня, правда, довольно просторная. Вера замерла на секунду перед открытым входом, но тут рядом с ней повеяло холодом, и чей-то женский голос подбодрил. «Смелее!» «Спасибо!» успела мысленно ответить Вера и шагнула через порог. У алтаря их ждал жрец. За его спиной на подставке лежала большая родовая книга ромеров. В Шамбле тоже была такая книга, только немного поменьше. И до Веры со всей очевидностью дошло. «Нифига!» «Никакой эффективности в этой помолвке нет и быть не может. Все по-настоящему. Это мир магии, и здесь ничего нельзя делать понарошку, если дело касается рода». И весь дальнейший ход действий только подтвердил ее догадки. Жрец указал место у алтаря им с Алистером и ее братьям. Все остальные отошли на несколько шагов, образуя небольшой полукруг. «Здравствуйте, отец». поприветствовал жреца Алистер. «Мы можем начинать?» «Здравствуйте, дети!» «Да, сын мой, можете начинать!» Алистер взял веру за руку и обратился к ее братьям. «Я, герцог Алистер Ромер, глава рода Ромер, владелец земель, замка и титула, прошу руки графини Ники Донелли у вас, Мартин Донелли, как единственного законного наследника рода, и у вас, Никлас Бойлен, как у старшего брата графини. Обязуюсь любить и уважать свою невесту и за срок помолвки доказать ей правильность выбора. Да будут мои предки свидетелями моих честных намерений». Алистер поднял сосуд, стоящий на подставке возле алтаря, и плеснул его содержимое на камень. Затем зачерпнул горсть зерна из широкого блюда, стоящего рядом, и тоже бросил на алтарь. «Вино и хлеб — основа жизни, догадалась Вера». «Ничего себе, как тут серьезно к помолвкам относятся! Или это только у герцогов так?» Даже немного растерялась она. «Отдаю в твои руки и вверяю ее честь тебе!» Важно, ответил Мартин, сделав шаг вперед и повторив за Алистером трюк с вином и зерном. «Отдаю в твои руки и вверяю тебе ее безопасность!» Повторил за ним Никлас и тоже брызнул на алтарь вина и зерна. О обряда Вера уже и не думала. Какая эффективность при таких строгостях? Но странно, никакой обиды на Алистера она не испытывала. А даже наоборот, радовалась и ей льстило оказание такой чести. Ею дорожат, ее уважают и, может быть, любят. «Не может быть!» – прошелестела у самого уха. «А точно любят! Хотя я, например, пока не понимаю, за что!» «Подумаешь, пара!» Вера невольно отшатнулась, увидев зависшего над ней призрак высокого сухопарого старика. А он продолжил и представился. «Основатель рода! Первый герцог Кервуд Ромер! Честь имею!» С ухмылкой произнес он. «Не бойся, девочка другого мира! Твою тайну никто не узнает, пока сама не захочешь открыть ее. Я наложил щит на твои земные воспоминания и твое появление в нашем мире. Ты будешь все помнить, и твои земные знания останутся при тебе. Но никто больше их не увидит. Даже Алистер. «Спасибо», – с облегчением прошептала Вера. «Но почему вы мне помогаете?» «Может, потому что пришло время обновить кровь и магию ромеров?» – ответил вопросом на вопрос призрак. «Не бойся. Мой потомок, конечно, не идеал, но он лучший из всех живущих сейчас». Старик горделиво вскинул голову и скосил взгляд на Веру, оценила ли. Она оценила, но ее отвлек к вопрос жреца. «Принимаешь ли ты, Ника Доннелли? предложение Алистера Ромера и клянешься ли уважать и хранить его честь?» «Все же поинтересовались моим мнением. И почему его честь?» Саркастической молнией пронеслось в мозгу Веры. Но тут же она поняла, что жрец прав. Хранить честь герцога надо ей, потому что он берет ответственность за их союз. Он дает ей свое имя. Боже, как же у них все сложно! Но надо отвечать. Да, я, Ника Данелли, принимаю предложение герцога Алистера Ромера и клянусь уважать и любить его. Наверное, добавила она про себя. Ей тоже пришлось плеснуть вина и рассыпать зерно на алтарь. а затем под одобрительные взгляды присутствующих они надели друг другу помолвочные браслеты. Причем Вера сразу почувствовала в своем браслете мощные токи охранной магии. «Помолвка заключена! Боги и магия свидетели!» – возвестил жрец, подняв руки вверх. Сразу после этого перо, лежащее на открытой книге, поднялось и быстро побежало по строчкам, выводя новую запись. Герцог Алистер Ромер и графиня Ника Доннелли заключили помолвку третьего дня месяца X года X. Все. Теперь эта запись, как знала Вера из памяти Ники, окажется во всех родовых книгах. И все аристократические роды, которые такие книги имеют, будут знать о помолвке. Магия. А может, так и лучше, подумала Вера. Сама бы она еще долго сомневалась и колебалась. А тут раз и все. обстоятельства. Вера вновь вернулась в реальность и с удивлением заметила, что у алтаря они с Алистером остались вдвоем. Все остальные потянулись к выходу. «Это традиция», — пояснил Алистер. «Нам с тобой дают время поговорить». «Понятно», — кивнула Вера. «О фиктивности помолв можно забыть». Все же решилась уточнить она. «Прости, фиктивных помолвок в роду Ромер не бывает». но я не отказываюсь от своих слов. Если ты за полгода передумаешь выходить за меня замуж, предупреди заранее, и я найду способ расторгнуть помолвку». «Понятно», — опять произнесла Вера. «А почему призраков никто не видел и не слышал? Видели мы, Сгард, и твои братья, а слышат только те, с кем призраки захотят говорить. С тобой я видел, говорил мой прадед. Давал напутствие». Улыбнулся Алистер и незаметно обнял Веру за талию. «Да, очень милый ста...» — начала была Вера, но быстро исправилась. «Старший родственник!» «Тота!» -то — тела у нее над духом. После этого все призраки начали таять и исчезать, а Листер и Вера остались на самом деле одни. «Ника!» — герцог крепче обнял ее и притянул к себе уже совсем по-свойски. «Я понимаю, что у нас все происходит слишком быстро». Но поверь, мне хватило времени, чтобы понять, как много ты для меня значишь». Он осыпал короткими поцелуями ее лицо и макушку. «Да, ты моя магическая пара и усилишь мою магию сразу после первой нашей ночи, но я и так сильный маг. Мне будет приятно, но я бы прожил и без этого. Ты дала мне больше, чем магию, дорогая. Ты разбудила мою душу. Ты та, ради которой я вновь хочу продолжить род». «Ты мой свет, моя Вера, Ника, моя любимая!» Он склонился и нежно, пока коротко, поцеловал Веру. Внимательно посмотрел ей в глаза, желая увидеть в них ответ. «Вера, Ника!» Едва слышно прошептала Вера, отметив, как случайно герцог соединил обе части ее имени. И чуть громче ответила. «Я верю тебе, Алистер. Я тоже люблю тебя!» все же призналась она. Вот теперь Алистер поцеловал ее властно, по-хозяйски сминая губы, крепко прижимая к себе и захватывая в плен все ее чувства. Вера испытывала сейчас сумасшедшее влечение к жениху. Прерывать поцелуй не хотелось. Наоборот, хотелось, чтобы он длился и длился. Вера охнула и сдалась, обмякнув в руках жениха и приникая к нему в ответ всем телом. забыв про всяких тараканов в голове и отдаваясь сладким поцелуям. «Да, сладким и желанным, завидуйте молча!» Неизвестно кому отправила мысленное послание Вера. Празднование помолвки для главных действующих лиц оказалось коротким. Гартнер на правах единственного взрослого родственника хозяина произнес несколько поздравительных слов, открыв застолье, и тут же исчез из-за стола. Что-то там случилось в его службе. Но отмашка была дана, и народ начал веселье. А домочаться в замке Ромеров было немало. Вера с Алистером тоже успели пригубить по бокалу вина. Но Алистер с нетерпением посматривал на полученный только что вестник и явно куда-то торопился. Вера положила ему руку на плечо и одними губами прошептала «Иди». Тот благодарно кивнул, и исчез так же быстро, как Гартнер. Сама Вера наблюдала за Алишей. Ей не давал покоя потерянный вид девушки, поэтому после ухода Алистера Вера, перехватив взгляд Алиши, поманила ее за собой и тоже вышла из зала приемов. Алиша вначале вздернула нос, но ее буквально под попу подпихнул Мартин, и девчонка, едва не слетев со стула, торопливо вышла за Верой. Никого из сидящих за столом эти перемещения не заинтересовали. Люди веселились. потому что был достойный повод, потому что на столах было хорошее вино и богатые закуски, и потому, что просто хотелось праздника. Алиш, ну прости меня, сразу начала с извинений Вера, как только они оказались в небольшой гостиной. Правда, совершенно не было времени ни на вестников, ни на разговоры. Сама чуть в обморок не упала, когда твой отец сделал мне два дня назад предложение. Правда? Ты не хотела? Недоверчиво удивилась наследница. «Не то, чтобы не хотела, но как-то не думала об этом», призналась Вера. «Мы знакомы совсем мало. У нас дома проблем не перечесть, а тут герцог с предложением. Мы с ним такие разные». «Наоборот!» С жаром воскликнула Алиша. «Вы очень похожи. Ваши ауры, когда вы рядом, прямо сливаются!» «А ты видишь ауры?» «Недавно стала видеть», призналась девушка. и эмоции понимать. У меня сила начала расти. Помнишь, мы с тобой измеряли мой уровень? Он был шестым, а теперь шесть с половиной. Поникла девчонка, явно переживая. А это разве плохо? Не поняла Вера. Плохо, если уровень меняется. Надо снова измерения проводить и причину устанавливать. А отцу некогда. И гарту некогда. А я боюсь. Иногда из-за аур смотреть на людей не могу. «Магическое зрение перебивает обычное, и перед глазами только разноцветные круги. Тогда останавливаюсь, глаза зажмуриваю и пережидаю. А эмоции иногда такие противные бывают, грязные и похабные. А я закрываться не умею». Незаметно они заговорили так, как разговаривали в бытность Веры компаньонкой. Алиша опять доверчиво делилась, Вера опять с позицией старшей подруги поддерживала. «Надо обязательно предупредить о тебе отца и дядю», – озаботилась Вера. «Пусть пригласят к тебе опытного мага. Прости нас, Алишка, у тебя столько новостей, а мы опять уходим». «Куда?» – встрепенулась девушка. «Надолго?» «Через день или два нас ожидает король. И как долго мы пробудем в столице, неизвестно. А Мартин останется здесь?» «Нет, к сожалению, Мартин и Никлас уедут завтра». «У нас в замке идут работы, да и по нашим землям надо проехаться». Заговор моего дяди не остался без следа. Где-то затаились его сторонники, помощники, которых надо выявить. Никлас проедет с шаром по усадьбам и проведет проверки. Надо. «А как ты с Рэйчел ладишь? Все хорошо?» Через паузу спросила Вера. «С Рэйчел все хорошо. Она добрая, но слишком уступчивая. С ней неинтересно. Она меня боится. А ты?» «Нет. А почему я должна тебя бояться?» – подначила Вера. «Ну, я же герцогиня!» – заносчиво повела плечиком. «И все? Только из-за этого? А что ты умеешь? Что ты можешь? Как к тебе относятся люди? За что тебя можно уважать?» «Ну, вот!» – обвиняюще ткнула пальцем в ее сторону наследница. «Ты опять мне выговариваешь и не боишься! Мне только отец может выговаривать или дядя!» Алиша начала снова надуваться и заноситься, но Вера вынула из кармана зеркало и сказала, «Хватит дуться, смотри, что у меня есть». Еще три зеркальника были у Алистера, Мартина и Никласа. Остальные Никлас должен был отдать Гартнеру. «Как думаешь, что это?» «Артефакт», — догадалась Алиша. «И что он может? Хочешь поговорить сейчас с отцом?» У Алиши загорелись глаза, но тут же потухли. «Он занят. Нельзя отвлекать». «А с Мартином?» Продолжала провоцировать ее Вера. «Давай! А как?» «Нажми на значок активации. Вот этот кружок с точкой внутри. Я так магию обозначила. А потом назови имя и род Мартина. Сигнал сам найдет человека, если у него есть такой артефакт». «Мартин Данелли!» Тут же проделала все действия Алиша. «Чего тебе?» В зеркале отразилась хитро улыбающаяся рожица Мартина. Алиша вначале отпрянула от артефакта, а потом совершенно по-земному воскликнула. «Круто! И он меня тоже видит?» «И вижу, и слышу твои вопли», — ответил Мартин. «Оставь сестру, покажи мне лучше ваш замок, а то завтра мы уже уедем». И отключился. Алиша вылетела из гостиной, забыв про Веру. Та только покачала головой, но расстраиваться не стала. Неизвестно, во что выльется эта взаимная симпатия пока еще подростков в будущем. Но пока их взаимный, почти родственный интерес друг к другу. Благо. Вера постояла с минуту в раздумье и, не желая возвращаться в зал, направилась в кабинет к Гарту. «Заодно и про зеркальники договоримся», — подумала она.